также почтительно относились к Нагорной Восточной Родине, как и шумерские верховные жрецы и вожди. Энмеркар, общаясь с верховным жрецом Аратты, применяет известный нагорным правителям знаки письменности. Получив глиняную табличку, жрец, судя по всему, понял смысл послания. На основании этого эпизода мы можем предположить, что социальной верхушке на обширной территории Западной Азии был свойственен не только один язык и общий пантеон богов, но и одна система письменности. К югу от Шумера, на просторах Аравийского полуострова, по крайней мере до конца второго тысячелетия до нашей эры, жили негроидные племена, получавшие в науке название овальноголовых. Вероятно, от этих высоких и стройных обитателей счастливой Аравии ведет свое происхождение негроидное население современной Африки. Уже высказывалось мнение, что до великих и идущих севера нашествий IV тысячелетия до нашей эры негроидные племена обитали не только в Аравии, но также в Иране, Средней Азии и Индии. Недаром, по свидетельству Рикведы, Вощ-Ариев Индра сокрушал на своем пути народы с черной кожей. Согласно исследованиям археолога Анати, дельмунско-первошумерские пришельцы с Востока окончательно вытеснили овальных головых с побережья Персидского залива где-то в начале третьего тысячелетия до нашей эры По всей вероятности плодородную равнину Месопотамии перед приходом шумеров занимали оседлые и многочисленные протосемиты. Шумеры не истребили аборигенов, а превратили их в своих вассалов, данников, рабов. Западные шумерологи пытались свести все события в Древнем Дворечии к красовому антагонизму между шумерами и семитами. Однако, как показали исследования советских академиков Струве и Тюменева, конфликты носили не расово-этнический, а социально-экономический характер. Правящие слои шумерских и семитских городов-государств вели общие родословные, эксплуатировали одни и те же покоренные племена и неизбежно смешивались с ними. Например, женой основателя шумерской первой династии ура месса была бывшая храмовая проститутка, коварная и обольстительная семитка Нугик-Эн из Киша. Семиты усваивали религиозные представления и социальные институты завоевателей и, в свою очередь, передавали шумерам навыки местной ирригации и торговли. Шумерские правители перешли, в конце концов, на обиходный семитский древнеакадский язык. К началу II тысячелетия до н.э., несмотря на вторжение с Нагорного Востока родственных шумерам племен, шумерские города-государства значительно семитизируются, а шумерский язык превращается в древневосточную средневековую латынь, понятную лишь жрецам, юристам и правителям. Шумеры, растворившись в семитской массе, оплодотворили последующие Месопотанские и Ближневосточные цивилизации, и прежде всего Вавилонию. Они не напрасно провели тысячелетия на берегах Ефрата, Тигра и Персидского залива. Как констатирует известный американский шумеролог Крамер, шумеры разработали религиозные идеи и спиритуалистические доктрины, которые наложили неизгладимый отпечаток на современный мир, главным образом через иудаизм, христианство и мусульманство. Кто же такие были эти таинственные шумеры, откуда они пришли? Как отмечается в поэме «Энмеркар и верховный жрец Аратты, восточные сородичи шумеров пользовались одомашненной лошадью. Разведение лошадей в глубокой древности было достоянием небольшого круга племен, столетиями свято хранивших секреты коневодства. На конях визжали в безлошадную историю